Глава первая. Введение в теорию диссонанса. Давно замечено, что человек стремится к внутреннему согласию. Его взгляды и установки имеют свойство объединяться в группы, характеризующиеся согласованностью входящих в них элементов. Конечно, не трудно найти исключение из этого правила. Так, некий человек может полагать, что чернокожие американцы ничем не хуже белых сограждан – Однако этот же человек предпочел бы, чтобы они не жили с ним в ближайшем соседстве. Или другой пример. Некто может считать, что дети должны вести себя тихо и скромно, однако он же испытывает явную гордость, когда его любимое чада энергично привлекает внимание взрослых гостей. Подобное несоответствие, которое порой может принимать достаточно драматичные формы, привлекает наше внимание главным образом потому, что оно резко контрастирует с фоновым представлением о внутренней согласованности. В большинстве случаев взаимосвязанные мнения и социальные установки согласованы друг с другом. Одно исследование за другим сообщает о согласованности политических, социальных и прочих установок человека. Такого же рода согласованность существует и между знаниями и убеждениями человека и тем, что он делает. Человек, убежденный в том, что высшее образование – хорошая вещь, будет всячески побуждать своих детей поступать в университет. Ребенок, который знает, что его строго накажут за проступок, будет стараться не совершать его или, по крайней мере, попытается не попасться на нем. Все это настолько очевидно, что мы понимаем примеры такого поведения как должное. Наше внимание прежде всего привлекают различного рода исключения из последовательного в целом поведения. Например, человек может сознавать вред курения для своего здоровья, но продолжать курить. Многие люди совершают преступления, полностью отдавая себе отчет в том, что вероятность поимки и наказания весьма высока. Принимая согласованность как данность, что же можно сказать о подобного рода исключениях? Очень редко, если это вообще когда-либо происходит, они признаются как противоречие самим человеком. Обычно он предпринимает более или менее успешные попытки каким-либо образом рационализировать подобное рассогласование. Так человек, продолжающий курить, зная, что это вредно для его здоровья, может также считать, например, что удовольствие, получаемое от курения, настолько велико, что оно того стоит. Или что изменения здоровья курильщика не столь фатальны, как считается. Что нельзя, будучи живым человеком, всегда избегать всех существующих опасностей. Или, наконец, что если он бросит курить, то может прибавить в весе, а это тоже плохо для здоровья. Таким образом, привычку курения он вполне успешно согласуется со своими убеждениями, касающимися курения. Однако люди не всегда столь успешны в попытках рационализации своего поведения. По той или иной причине попытки обеспечить согласованность могут быть неудачными. Противоречие просто продолжает существовать. В этом случае возникает психологический дискомфорт. Итак, мы подошли к тому, чтобы сформулировать основные гипотезы, следствием из которых посвящена данная книга. Однако сперва давайте заменим слово «противоречие» термином, имеющим меньше логических коннотаций, а именно термином диссонанс. Аналогичным образом, вместо слова «согласованность» я буду употреблять более нейтральный термин «консонанс». Формальное определение этих понятий будет дано ниже, а сейчас давайте опираться на то их имплицитное значение, которое мы ввели выше в первоначальных рассуждениях. Итак, я хочу сформулировать основные гипотезы следующим образом. Первое. Существование диссонанса порождает психологический дискомфорт и будет мотивировать человека к попытке уменьшить степень диссонанса и достичь консонанса. Второе. Когда имеет место диссонанс, помимо того, что индивид будет стремиться к его уменьшению – он также будет активно избегать ситуаций и информации, которые могут вести к возрастанию диссонанса. Прежде чем перейти к подобной разработке теории диссонанса и стремления к его уменьшению, необходимо разъяснить природу диссонанса как психологического феномена, характер, описывающего его понятия, а также возможности применения, связанные с этим понятием теории. Сформулированные выше две основные гипотезы служат для этого хорошей отправной точкой. Хотя они имеют отношение к диссонансу, на самом деле это очень общие гипотезы. Термин «диссонанс» в них можно свободно заменить на иное понятие сходного характера, например, голод, фрустрация или неравновесие, и полученные гипотезы будут вполне осмысленными. Я предполагаю, что диссонанс, то есть существование противоречивых отношений между отдельными элементами в системе знаний, сам по себе является мотивирующим фактором. Под термином «знание» я буду понимать любое мнение или убеждение индивида относительно окружающего мира, самого себя, своего собственного поведения. Когнитивный диссонанс может пониматься как исходные условия, приводящие к действиям, направленным на его уменьшение, таким же образом, например, как голод побуждает активность, направленную на его утоление. Это совершенно иной вид мотивации, чем тот, с которым привыкли иметь дело психологи, но тем не менее, как мы увидим далее, не менее мощный. Теперь несколько слов о дальнейшем содержании этой книги. Она посвящена анализу самых различных ситуаций, связанных с возникновением когнитивного диссонанса и попытками человека его уменьшить. Если бы некий автор задался целью написать книгу о роли голода как драйва, побуждающего поведение человека, то результат по своему характеру был бы похож на мою книгу. Подобная работа могла бы содержать главы, анализирующие последствия попыток уменьшить голод в самых разных условиях, начиная с младенца на детском стульчике и заканчивая взрослыми на официальном банкете. Сходным образом данная книга также описывает и изучает разнообразные ситуации, начиная от принятия решения отдельным индивидам до поведения больших групп людей. Поскольку стремление к уменьшению диссонанса Это базовый процесс, свойственный человеку. Неудивительно, что проявления этого процесса могут наблюдаться в таком широком диапазоне. Возникновение и устойчивость диссонанса Когда и почему возникает диссонанс – Почему иногда люди обнаруживают, что они совершают поступки, не соответствующие их мыслям, или что у них есть какое-либо убеждение, отличное от всех остальных имеющихся у них убеждений? Ответ на этот вопрос может быть найден при анализе двух типичных ситуаций, в которых может возникнуть диссонанс. Первое. В ситуации, когда человек становится очевидцем новых событий или когда ему становится известно какая-либо новая информация, может возникать по меньшей мере сиюминутный диссонанс с существующими знаниями, мнениями или представлениями о своем поведении. Поскольку человек не может полностью контролировать события, происходящие в окружающем его мире и поступающую к нему информацию, подобный диссонанс возникает легко. Так, например, человек планирует поездку на пикник в полной уверенности, что погода будет теплой и солнечной. Однако перед самым его выездом может начаться дождь. Знание о том, что идет дождь, вступит в диссонанс с его уверенностью, что день солнечный и с его планами съездить за город. Или другой пример. Представьте себе, что человек, совершенно уверенный в неэффективности автоматической коробка передач случайно наталкивается на статью с убедительным описанием ее преимуществ, и снова в системе знаний индивида, как минимум на короткое мгновение, возникнет диссонанс. Второе. Даже в отсутствии новых, непредвиденных событий или информации, диссонанс, несомненно, является повседневным феноменом. Очень мало на свете вещей полностью черных или белых. Очень мало в жизни ситуаций настолько очевидных, чтобы поведение в них или мнение о них не было бы до некоторой степени противоречивым. Так некий американский фермер со Среднего Запада может являться республиканцем и при этом может быть не согласен с позицией его партии по поводу программы государственной поддержки цен на сельскохозяйственную продукцию. Человек, покупающий новый автомобиль, может отдать предпочтение экономичности одной модели и в то же время дизайну другой. Предприниматель, желающий выгодно вложить свободные денежные средства, знает, что результат его капиталовложения зависит от экономических условий, на которые он не в состоянии повлиять. В любой ситуации, которая требует от человека сформулировать свое мнение или сделать какой-либо выбор, неизбежно создается диссонанс между знанием, соответствующим осуществленному поступку, и теми знаниями и мнениями, которые связаны с другими возможными вариантами действий. Таким образом, спектр ситуаций, в которых диссонанс почти неизбежен, довольно широк, но наша задача состоит в том, чтобы исследовать обстоятельства, при которых диссонанс, однажды возникнув, Сохраняется, то есть ответить на вопрос, при каких условиях диссонанс перестает быть мимолетным. Если изложенная выше гипотеза верна, то вместе с диссонансом возникнуты силы, направленные на его уменьшение. Чтобы ответить на наш вопрос, рассмотрим различные возможные способы, с помощью которых диссонанс может быть уменьшен. Далее в этой главе мы рассмотрим этот вопрос более формально, а начнем с иллюстрации на примере заядлого курильщика, который столкнулся с информацией о том, что курение вредно для здоровья. Возможно, он прочитал об этом в газете или журнале, услышал от друзей или от врача. Это новое знание будет, конечно, противоречить тому факту, что он продолжает курить. Если гипотеза о стремлении уменьшить диссонанс верна, то каким в этом случае будет поведение нашего воображаемого курильщика? Во-первых, он может изменить знание о своем поведении за счет того, что изменит поведение, то есть бросит курить, и тогда его представление о своем новом поведении будет согласовано находиться в состоянии консонанса, сознанием о том, что курение вредно для здоровья. Во-вторых, он может попытаться изменить свое знание относительно последствий курения, что звучит достаточно странно, но зато хорошо отражает суть происходящего. Он либо просто перестанет признавать то, что курение наносит ему вред, либо попытается найти информацию, свидетельствующую о пользе курения, тем самым уменьшая значимость информации о его негативных последствиях. Если этот индивид сумеет изменить свою систему знаний каким-либо из этих способов, Он может уменьшить или даже полностью устранить диссонанс между тем, что он знает, и тем, что он делает. Достаточно очевидно, что курильщик из приведенного выше примера может столкнуться с трудностями в попытке изменить как свое поведение, так и свои представления. И именно по этой причине диссонанс, однажды возникнув, способен достаточно долго сохраняться». Нет никаких гарантий того, что человек будет в состоянии уменьшить или устранить возникший диссонанс. Гипотетический курильщик может обнаружить, что процесс отказа от курения слишком болезнен для него, чтобы он мог это выдержать. Он может попытаться найти конкретные факты или мнения других людей, поддерживающие точку зрения, что курение не приносит такого уж большого вреда, однако эти поиски могут закончиться неудачей. Тем самым он окажется в таком положении, когда он будет продолжать курить, вместе с тем хорошо сознавая, что курение вредно. Если это произойдет, то его усилия, направленные на уменьшение диссонанса, не прекратятся. Есть определенные области познания, где существование значительного диссонанса – самая обычная вещь. Это может происходить, когда два или более устоявшихся убеждения или две ценности, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу, противоречат друг другу. Другими словами, нельзя придерживаться такого мнения или осуществлять такое поведение, которое не противоречило бы, по крайней мере, одному из устоявшихся убеждений. Мирдл. В приложении к своей классической книге демонстрирует это совершенно отчетливо, рассматривая примеры поведения по отношению к черным американцам. Обсуждая одновременное существование взглядов относительно человека вообще, афроамериканцев вообще, конкретных групп черных американцев и так далее, Мирдл пишет, человек или группа, чьи несоответствия в оценках будут публично обнаружены, будет испытывать необходимость уменьшения этого несоответствия, потребность в логической непротиворечивости внутри иерархии моральных оценок. В той степени ее интенсивности, которая наблюдается в настоящее время, является довольно новым явлением. Люди предыдущих поколений, жившие в условиях меньшей мобильности, меньшей интеллектуальной коммуникации и меньшего публичного обсуждения проблем, гораздо меньшей степени оказывались свидетелями конфликтов ценностей друг друга. Хотя я не согласен с Мердалом в его оценке важности роли публичного обсуждения для возникновения диссонанса, мне кажется, что это очень хорошее указание на ряд причин, по которым в этой области существует сильный диссонанс. Понятия, которые мы рассмотрели, не являются абсолютно новыми. Многие сходные с ними уже предлагались ранее. Следует упомянуть две работы, в которых приводятся формулировки, наиболее близкие к моим собственным. Хайдер в пока еще не изданной рукописи обсуждает взаимоотношения между людьми и соотношения между чувствами. Он пишет. Подводя итоги нашего обсуждения сбалансированных или гармоничных состояний, мы можем сказать, что эти состояния характеризуются двумя или несколькими связями, которые соответствуют друг другу. Если сбалансированные состояния отсутствуют, то возникает стремление к его установлению. Появляется или тенденция изменить затронутые чувства, либо же отношение между соответствующими элементами будет сбалансировано посредством действия или когнитивной реорганизации. Если изменение невозможно, то состояние дисбаланса вызовет напряженность. Сбалансированные состояния будут более предпочтительны, нежели несбалансированные. Часть 2. Если заменить слово «сбалансированный» на слово «консонантный» и слово «дисбаланс» на слово «диссонанс», приведенное выше утверждение Хайдера, можно рассматривать как описание того же самого процесса, обсуждением которого мы до сих пор занимались. Озгут и Таненбаум недавно опубликовали статью, в которой они также сформулировали идеи, касающиеся изменений мнений и социальных установок. Рассматривая «принцип конгруэнтности», как они обозначили его в своей работе, эти авторы пишут, «Изменения в оценке всегда происходят в направлении увеличения конгруентности с существующей системой ориентиров». Тот особенный вид неконгруентности или когнитивного диссонанса, который они анализируют в своей работе, возникает в том случае, когда некий человек или иной источник информации, которого субъект оценивает положительно, поддерживает мнение, которое субъект при этом оценивает отрицательно, или, наоборот, источник информации оценивается отрицательно, а выражаемое им мнение положительно. Далее авторы показывают, что при таких обстоятельствах возникает ярко выраженная тенденция изменить либо оценку мнения, либо оценку источника информации в том направлении, которое уменьшило бы диссонанс. Таким образом, если источник информации был оценен положительно, а мнение оценено отрицательно, индивид может начать хуже относиться к источнику информации или лучше к предмету обсуждения. Из данных, приведенных в статье, становится ясно, что результат в каждом конкретном случае зависит от того, что изначально было более твердо закреплено в системе знаний человека. Оценка источника информации или оценка проблемы. Если его социальные установки в отношении источника информации поляризованы, то более вероятным является изменение мнения и наоборот. Тщательно измерив изначальные социальные установки по отношению к источнику информации и высказываемому суждению, а также степень податливости каждой из установок к изменению до того, как диссонанс был инициирован, авторы исследования оказались в состоянии достаточно точно предсказать направление, а иногда и степень наступавших изменений в оценках. Важным здесь является то, что существует стремление к установлению консонантных отношений в когнитивной системе и стремление к избеганию и уменьшению диссонанса. Многие исследователи отмечали этот факт, хотя очень немногие из них сформулировали его так точно и сжато, как Хайдер, Озгут и Таненбаум. Задача этой книги состоит в том, чтобы сформулировать теорию диссонанса в максимально точной и по возможности общеприменимой форме, показать возможности ее использования для анализа широкого спектра ситуаций и представить эмпирические данные в поддержку этой теории. Определение понятий диссонанс и консонанс Оставшаяся часть этой главы будет в основном посвящена более формальному представлению теории диссонанса. Я попытаюсь сформулировать положение теории в максимально точных и однозначных терминах, но так как идей, которые лежат в ее основе, еще не оформились окончательно, некоторая нечеткость будет неизбежна. Термины «диссонанс» и «консонанс» определяют тот тип отношений, которые существуют между парами, элементов Следовательно, прежде чем мы определим характер этих отношений, необходимо, насколько это возможно, определить сами элементы. Элементы относятся к тому, что мы называем познанием, к тому, что человек знает о самом себе, о своем поведении и окружении. Следовательно, эти элементы являются знаниями. Некоторые из них относятся к знанию о самом себе, Что данный индивид делает, что он чувствует, каковы его потребности и желания, что он вообще представляет собой и тому подобное. Другие элементы знания касаются мира, в котором он живет, что где находится, что к чему приводит, что приносит человеку удовольствие, а что страдание, что является несущественным, а что важным и так далее. Очевидно, что термин «знание» мы использовали до сих пор в очень широком смысле, в том числе по отношению к явлениям, которые обычно не входят в значение этого слова, например, «мнением». Человек формирует какое-либо мнение только в том случае, если полагает, что оно истинно, и таким образом чисто психологически мнение не отличается от «знания как такового». То же самое можно сказать относительно убеждений, ценностей или установок, которые с нашей точки зрения выполняют те же функции. Это ни в коем случае не означает, что эти разнородные термины не фиксируют никаких важных различий. Некоторые из таких различий будут приведены ниже. Но для целей формального определения все они являются «когнитивными элементами», И между парами этих элементов, знания, могут существовать отношения консонанса и диссонанса. Существуют и другие, связанные с формальным определением вопросы, на которые хотелось бы получить ответ. Например, в каком случае когнитивный элемент является одним элементом, а в каком – группой элементов. Является ли знание о том, что зима в Миннеаполисе очень холодная, элементом, или его нужно рассматривать как группу элементов, составленную из более специфических знаний? На этот вопрос пока нет ответа, но, может быть, он и не нуждается в ответе. Как будет показано в следующих главах, посвященных эмпирическим данным, наличие или отсутствие ответа на этот вопрос никак не сказывается на проведении измерений. Другой важный вопрос, касающийся когнитивных элементов, это то, как они формируются и что определяет их содержание. На этом этапе мы хотели бы подчеркнуть, что наиважнейший фактор, определяющий содержание когнитивных элементов, это реальность. Элементы знания являются отражением действительности. В общем и целом они отражают реальность, формируют ее карту. Реальность может быть физической, социальной или психологической, но в любом случае познание более или менее точно отображает ее. Все это, конечно, ничуть не удивительно. Было бы маловероятно, чтобы организмы могли жить и выживать, если бы элементы знания не представляли собой в достаточной мере точное отображение действительности. В самом деле, когда человек отрывается от реальности, это становится очень заметно. Другими словами, элементы знания соответствуют по большей части тому, что человек фактически делает или чувствует, и тому, что реально существует в его окружении. В случае мнений, убеждений и ценностей реальность может состоять в том, что думают или делают другие. В иных случаях действительным может быть то, с чем человек сталкивается на опыте, или то, что другие сообщают ему. Но в этом месте можно возразить, что у людей часто имеются такие когнитивные элементы, которые заметно отклоняются от действительности, по крайней мере от того, какой ее воспринимаем мы сами. Таким образом, важное уточнение состоит в том, что реальность, которая воздействует на индивида, будет оказывать давление в направлении приведения когнитивных элементов в соответствии с этой реальностью. Это не означает, однако, что существующие когнитивные элементы будут всегда соответствовать действительности. Теория диссонанса дает нам возможность понять те ситуации, когда когнитивные элементы противоречат реальности. Но из нее следует, что если когнитивные элементы не соответствуют определенной реальности, воздействующей на индивида, он испытывает некоторую напряженность. И мы должны, следовательно, быть способны заметить проявление этой напряженности. Подобное гипотетическое отношение между когнитивными элементами и действительностью – Важно с точки зрения измерения степени диссонанса. При обсуждении эмпирических данных мы еще вернемся к этому вопросу. Теперь можно перейти к обсуждению тех отношений, которые могут существовать между парами элементов. Имеются три разновидности таких отношений, а именно нерелевантность, диссонанс и консонанс. Именно в такой последовательности мы их и обсудим. Нерелевантность Два элемента могут просто не иметь ничего общего между собой. Иными словами, при таких обстоятельствах, когда один когнитивный элемент нигде не пересекается с другим элементом, эти два элемента являются нейтральными или нерелевантными по отношению друг к другу. Например, давайте представим себе человека, который знает, что письмо из Нью-Йорка в Париж, отправленное с регулярной морской почтой, может идти две недели, и что сухой, горячий июль очень хорош для получения богатого урожая зерна в штате Айова. Эти два элемента знания не имеют ничего общего между собой, то есть они нерелевантны по отношению друг к другу. Конечно, подобных В нерелевантных отношениях трудно сказать что-либо определенное, за исключением того, что они существуют. В центре нашего внимания будут находиться только те пары элементов, между которыми возникают отношения консонанса или диссонанса. Во многих случаях, однако, очень трудно решить априори, являются ли два элемента нерелевантными. Зачастую это просто невозможно определить, не принимая во внимание остальных знаний индивида. Иногда может случиться так, что вследствие определенного поведения данного человека ранее нерелевантные элементы могут стать релевантными по отношению друг к другу. Это могло бы произойти даже в вышеупомянутом примере. Если человек, живущий в Париже, спекулировал бы на урожай зерна в Соединенных Штатах, он, безусловно, захотел бы узнать прогноз погоды в штате Айова и вряд ли стал бы получать эту информацию по морской почте. Прежде чем мы перейдем к определению и обсуждению отношений консонанса и диссонанса, которые существуют между релевантными элементами, полезно было бы подчеркнуть еще раз специальный характер тех когнитивных элементов, которые имеют отношение к поведению индивида. Такой поведенческий элемент, будучи релевантным каждому из двух нейтральных по отношению друг к другу когнитивных элементов, может фактически делать их релевантными Релевантные отношения – диссонанс и консонанс К этому моменту читатель, вероятно, уже составил себе интуитивное представление о диссонансе. Два элемента являются диссонантными по отношению друг к другу, если по той или иной причине они не соответствуют один другому. Они могут быть просто не совпадающими или противоречащими друг другу. Могут не совпадать потому, что этого требуют культурные или групповые нормы и тому подобное. Сейчас мы можем перейти к тому, чтобы попытаться дать более формальное определение этого понятия. Давайте рассмотрим два когнитивных элемента, которые существуют у человека и релевантны друг другу. Определение диссонанса игнорирует существование всех других когнитивных элементов, которые являются релевантными любому из двух анализируемых элементов или им обоим, и рассматривает только эти два элемента изолированно. Два элемента взяты изолированно, от всех остальных находятся в диссонантном отношении, если из одного элемента следует суждение, обратное другому. Более формально – X и Y находятся в диссонантном отношении, если не X следует из Y. Так, например, если человек знает, что в его окружении находятся только друзья, но тем не менее испытывает страх. Это означает, что между этими двумя когнитивными элементами существует диссонантное отношение. Или другой пример. Если человек имеет долги и приобретает новый автомобиль, то соответствующие когнитивные элементы будут диссонантными по отношению друг к другу. Диссонанс может существовать вследствие приобретенного опыта или ожиданий, либо по причине того, что считается приличествующим или общепринятым, либо по любой из множества других причин. побуждение и желаемые последствия также могут быть факторами, определяющими, являются ли два элемента диссонантными или нет. Например, человек, играя на деньги в карты, может продолжать играть и проигрывать, зная, что его партнеры являются профессиональными игроками. Это последнее знание может быть диссонантным с осознанием его собственного поведения, а именно того, что он продолжает играть. Но для того, чтобы в данном примере определить эти элементы как диссонантные, необходимо принять с достаточной степенью вероятности, что человек стремится выиграть. Если же по некой странной причине этот человек хочет проиграть, то это отношение было бы консонантным. Будет полезно привести ряд примеров, где диссонанс между двумя когнитивными элементами возникает по разным причинам, то есть где по-разному можно раскрыть словосочетание «следует из», входящее в определение диссонанса. Первое. Диссонанс может возникнуть по причине логической несовместимости. Если человек полагает, что в ближайшем будущем люди высадятся на Луну, но при этом считает, что люди будут не в состоянии сделать космический корабль, пригодный для этой цели, то эти два знания являются диссонантными по отношению друг к другу. Отрицание содержания одного элемента следует из содержания другого элемента на основании элементарной логики, и человек сам в ходе рассуждения может понять это. Второе. Диссонанс может возникнуть в связи с культурными нормами. Если человек на официальном банкете берет рукой ножку цыпленка, знание того, что он делает, является диссонантным, по отношению к знанию, определяющему правила формального этикета во время официального банкета. Диссонанс возникает по той простой причине, что именно данная культура определяет, что консонантно, а что нет. В другой культуре эти два когнитивных элемента могут вовсе не быть диссонантными. Третье. Диссонанс может возникать тогда, когда одно конкретное мнение по определению входит в состав более общего мнения. Так, если человек-демократ, но на текущих президентских выборах голосует за республиканского кандидата, когнитивные элементы, соответствующие этим двум наборам мнений, являются диссонантными по отношению друг к другу, потому что понятие «быть демократом» по определению включает в себя необходимость, поддерживать кандидатов от демократической партии. Четвертое. Диссонанс может возникать на основе прошлого опыта. Если человек попал под дождь и при этом видит, что он остается сухим, то эти два элемента знания будут диссонантными по отношению друг к другу, поскольку он знает из прошлого опыта, что нельзя остаться сухим, стоя на улице под дождем. Если бы можно было представить себе человека, который никогда не попадал под дождь, то указанные знания не были бы диссонантными. Этих примеров достаточно для того, чтобы проиллюстрировать, как определение понятия диссонанса может быть использовано эмпирически, чтобы решить, являются ли два когнитивных элемента диссонантными или консонантными. Разумеется, ясно, что в любой из этих ситуаций могут существовать другие элементы знания, которые могут быть в консонантном отношении с любым из двух элементов в рассматриваемой паре. Тем не менее, отношения между двумя элементами являются диссонантным, если, независимо от прочих элементов, один из элементов пары не следует, или предполагается, что они следует из другого Определение отношений консонанса и нерелевантности следует из определения отношений диссонанса. Если в паре элементов один из них следует из значения другого элемента, то отношение между ними является консонантным. Если ни отрицание, ни подтверждение значения второго элемента пары не следует из первого элемента, то отношение между ними является нерелевантным. Определение понятий диссонанса и консонанса, однако, не создают достаточной основы для осуществления измерений. Если мы стремимся к эмберической проверке теории диссонанса, необходимо прежде всего обеспечить безошибочную идентификацию явлений диссонанса и консонанса. Пытаться получить полный список всех когнитивных элементов – безнадежная затея. Даже если такой перечень был бы доступен, В некоторых случаях будет трудно или просто невозможно определить априори, какой из трех возможных типов связи имеет место в данном конкретном случае. Однако во многих случаях априорное определение диссонанса является ясным и четким. Вспомним также, что два когнитивных элемента могут быть диссонантными для человека, живущего в одной культуре, но не в другой, а также в зависимости от его прошлого опыта. Мы еще вернемся к рассмотрению проблемы измерения более подробно в тех главах, где будут обсуждаться эмпирические данные. Величина диссонанса Все диссонантные отношения, разумеется, имеют разную интенсивность. Необходимо различать степени возникающего диссонанса и описать факторы, которые определяют силу диссонантного отношения. Сначала мы кратко обсудим некоторые возможные детерминанты величины диссонанса, возникающего между двумя элементами, а затем обратимся к рассмотрению общей интенсивности диссонанса, который может существовать между двумя системами элементов. Один очевидный фактор, определяющий величину диссонанса, связан с характеристиками тех элементов, между которыми возникает диссонантное отношение. Если два когнитивных элемента являются диссонантными по отношению друг к другу, то величина диссонанса будет прямо пропорциональна важности данных элементов. Чем более значимы элементы для индивида, чем большую представляют для него ценность, тем больше будет степень диссонантного отношения между ними. Так, например, если человек дает 10 центов нищему, хотя и видит, что этот нищий вряд ли по-настоящему нуждается в деньгах, диссонанс, возникающий между этими двумя элементами, довольно слаб. Ни один из этих двух когнитивных элементов не является достаточно важным для данного индивида и не связан с важными последствиями. Намного больше диссонанс возникает, например, если студент не готовится к важному экзамену, хоть и знает, что уровень его знаний является, несомненно, недостаточным, чтобы успешно сдать его. В этом случае элементы, которые являются диссонантными по отношению друг к другу, гораздо более важны для человека, и, соответственно, величина диссонанса будет значительно большей. С достаточной степенью уверенности можно предположить, что в жизни очень редко можно встретить какую-либо систему когнитивных элементов, в которой диссонанс полностью отсутствует. Почти для любого действия, которое человек мог бы предпринять, или любого чувства, которое он мог бы испытывать, наверняка найдется по крайней мере один когнитивный элемент, находящийся в диссонантном отношении с этим поведенческим элементом. Даже для совершенно тривиальных знаний, как, например, что некто собирается прогуляться в воскресенье днем, весьма вероятно найдутся некоторые диссонирующие элементы. Человек, вышедший на прогулку, может сознавать, что дома его ждут дела по хозяйству или что собирается дождь и так далее. Короче говоря, существует так много других когнитивных элементов, релевантных по отношению к любому данному элементу, что наличие некоторой степени диссонанса – самое обычное дело. Давайте рассмотрим теперь полностью весь контекст диссонантных и консонантных отношений, в которые вступает отдельный когнитивный элемент. Принимая на время в рабочих целях то, что все элементы, релевантные рассматриваемому когнитивному элементу, одинаково важны, мы можем сказать, что Общая величина диссонанса между данным элементом и системой знаний индивида в целом будет прямо зависеть от доли тех релевантных элементов, которые являются диссонантными по отношению к рассматриваемому элементу. Таким образом, если подавляющее большинство релевантных элементов является консонантным по отношению к, скажем, поведенческому элементу когнитивной системы, то есть степень дизонанса с этим поведенческим элементом будет небольшой. Если же доля элементов консонантных по отношению к рассматриваемому поведенческому элементу будет гораздо меньшей, нежели доля дизонантных элементов, то степень дизонанса будет значительно выше. Конечно, общая величина диссонанса будет также зависеть от значимости или ценности тех релевантных элементов, которые имеют консонантные или диссонантные отношения с рассматриваемым элементом. Выше приведенное правило можно легко обобщить и использовать для оценки величины диссонанса, который может существовать между двумя группами когнитивных элементов. Эта величина зависит от характера преобладающего типа отношений, диссонантного или консонантного, и, безусловно, от значимости конкретных элементов. Величина возникающего диссонанса – очень важная переменная при определении интенсивности стремления к уменьшению диссонанса. Поскольку мы неоднократно будем иметь дело с определением степени диссонанса при рассмотрении эмпирических данных, Будет полезно подвести итоги нашего анализа, касающегося определения величины диссонанса. Итак, первое. Если два когнитивных элемента релевантны по отношению друг к другу, то характер отношений между ними является либо диссонантным, либо консонантным. Второе. Величина диссонанса или консонанса увеличивается по мере роста значимости и ценности участвующих в этом отношении элементов. Третье. Общая величина диссонанса, существующего между двумя группами когнитивных элементов, напрямую зависит от взвешенной доли диссонантных отношений среди релевантных отношений между элементами двух групп. Термин «взвешенная доля» используется здесь потому, что Каждое релевантное отношение было бы оценено в зависимости от значимости включенных в него элементов. Снижение диссонанса Существование диссонанса порождает стремление к тому, чтобы уменьшить или полностью устранить диссонанс. Интенсивность этого стремления зависит от величины диссонанса. Другими словами, диссонанс действует ровно таким же образом, как мотив, потребность или напряженность. Наличие диссонанса приводит к действиям, направленным на его уменьшение, точно так же, как, например, чувство голода ведет к действиям, направленным на то, чтобы устранить его. Также по аналогии с мотивом, чем больше величина диссонанса, тем больше будет интенсивность действия, направленного на уменьшение диссонанса, и тем сильнее будет выражена склонность к избеганию любых ситуаций, которые могли бы увеличить степень диссонанса. Чтобы конкретизировать наши рассуждения относительно того, каким образом может проявиться стремление к уменьшению диссонанса, Необходимо проанализировать возможные способы, с помощью которых возникший диссонанс можно уменьшить или устранить. В общем, если диссонанс возникает между двумя элементами, то этот диссонанс может быть устранен посредством изменения одного из этих элементов. Важно то, каким образом эти изменения могут быть произведены. Существует множество возможных способов, которые зависят от типа задействованных когнитивных элементов и общего контекста знаний, имеющихся у человека в рассматриваемой ситуации. Изменение поведенческих когнитивных элементов Когда диссонанс возникает между когнитивным элементом, относящимся к знанию относительно окружающей среды, и поведенческим когнитивным элементом, то диссонанс, конечно же, может быть устранен посредством изменения поведенческого элемента таким образом, чтобы тот стал консонантным с элементом среды. Самый простой и легкий способ добиться этого состоит в том, чтобы изменить действие или чувство, к которому этот поведенческий элемент относится. Поскольку, как мы убедились, знание является отражением реальности, то если поведение организма изменяется, то и соответствующие ему когнитивные элементы изменятся аналогичным образом. Этот способ уменьшения или устранения диссонанса является очень распространенным. Наши поведение и чувства часто изменяются в соответствии с полученной новой информацией. Если человек выехал за город на пикник и заметил, что начинается дождь, он может просто вернуться домой. Существует достаточно много людей, бесповоротно отказавшихся от табака, как только они выяснили, что это очень вредно для здоровья. Однако далеко не всегда оказывается возможным устранить диссонанс или даже существенно его уменьшить путем изменения соответствующего действия или чувства. Изменение поведения может оказаться слишком сложным, или же само это изменение, устранив один диссонанс, может в свою очередь породить целое множество новых. Далее эти вопросы будут рассмотрены более подробно. Изменение когнитивных элементов, отражающих окружающую среду. Точно так же, как можно изменить поведенческие когнитивные элементы, изменяя поведение, которое они отражают, иногда возможно изменить когнитивные элементы, отражающие среду, посредством изменения соответствующей им ситуации. Конечно, этот процесс протекает труднее, чем изменение поведения, по той простой причине, что для этого нужно иметь достаточную степень контроля над окружающей средой, что встречается довольно редко. Изменить среду с целью уменьшения диссонанса гораздо проще в том случае, когда диссонанс связан с социальным окружением, чем тогда, когда он связан с физической средой. Чтобы проиллюстрировать это различие, приведу такой шутливый пример. Представьте себе человека, имеющего привычку расхаживать по гостиной своего дома взад и вперед. По какой-то неведомой причине он всегда перешагивает определенный участок пола. Когнитивный элемент, соответствующий этой привычке, несомненно, диссонирует с его знанием о том, что этот участок пола такой же ровный и крепкий, как и другие участки, и вообще ничем не отличается от всего остального пола. Если однажды вечером, когда его жены не будет дома, он проделает в этом участке пола дыру, то он полностью устранит диссонанс. Знание о том, что в полу есть дыра, составит отличный консонанс с тем, что он все время перешагивает то место, где она находится. Короче говоря, он изменит когнитивный элемент, действенно изменяя среду, чтобы устранить диссонанс. Всякий раз, когда человек имеет достаточный контроль над окружающей средой, он может использовать этот метод уменьшения диссонанса. Например, если индивид обычно враждебно настроен по отношению к другим людям, он может окружить себя людьми, провоцирующими враждебность. Его установки по отношению к людям, с которыми он находится в контакте, будут таким образом консонантными когнитивными элементами, отражающими его враждебное поведение. Однако возможности манипулирования окружением достаточно ограничены, поэтому другие способы уменьшения диссонанса гораздо больше распространены. Если изменяется когнитивный элемент, а некое реалия которую он отражает в сознании индивида, остается неизменной, то должны пойти в ход какие-то средства игнорирования реальной ситуации или противодействия ей. Иногда это практически невозможно, за исключением крайних случаев, когда речь идет о психозе. Если человек попал под дождь и промок с головы до ног, он почти наверняка будет сознавать, что идет проливной дождь, независимо от того, насколько сильным будет его стремление игнорировать этот факт. В других случаях относительно легко изменить когнитивный элемент, при том, что в действительности ничего не изменится. Например, Человек может изменить свое мнение о некоем политическом деятеле, даже если поведение этого деятеля и политическая ситуация в целом остаются неизменными. Обычно для этого человеку бывает достаточно найти людей, которые согласятся с ним и будут поддерживать его новое мнение. Вообще формирование социальной реальности путем получения одобрения и поддержки со стороны других людей – один из основных способов, с помощью которых можно изменить знания, когда возникает такая необходимость. Легко заметить, что в случае, когда бывает необходима подобная социальная поддержка, наличие диссонанса и, как следствие, возникающая напряженность и стремление изменить когнитивный элемент приводят к различным социальным процессам. Это будет подробно рассмотрено в главах 8-10, которые посвящены анализу проявлений стремления к уменьшению диссонанса в больших и малых социальных группах. Добавление новых когнитивных элементов. Итак, мы установили, что для полного устранения диссонанса необходимо изменение некоторых когнитивных элементов. Понятно, что это не всегда возможно, Но даже если полностью устранить диссонанс нельзя, всегда можно его уменьшить, добавляя новые когнитивные элементы в систему знаний индивида. Например, если существует диссонанс между когнитивными элементами, касающимися вреда курения и того факта, что человек продолжает курить, то общий диссонанс можно уменьшить добавлением новых когнитивных элементов, согласующихся с фактом курения. При наличии подобного диссонанса от человека можно ожидать активного поиска новой информации, которая могла бы уменьшить общий диссонанс. При этом он будет избегать той информации, которая способна увеличить существующий диссонанс. Таким образом, в продолжение нашего примера курильщик может искать и жадно читать любой материал, ставящий под сомнение результаты исследований, демонстрирующих вред курения. В то же время он будет избегать материалов, поддерживающих выводы этих исследований. Если же столкновение с информацией о вреде курения избежать все же не удастся, то в процессе чтения он будет настроен скептически. Возможности добавления в систему знаний новых элементов, уменьшающих существующий диссонанс, очень велики. Наш курильщик, к примеру, может обратиться к данным статистики несчастных случаев в автомобильных катастрофах. Сделав вывод, что вред курения не идет ни в какое сравнение с опасностью, которой он подвергается, садясь за руль, индивид несколько уменьшает диссонанс за счет снижения значимости когнитивных элементов, вступающих в противоречие. Приведенное выше рассуждение указывает на возможность уменьшения диссонанса путем изменения пропорции диссонантных и консонантных отношений когнитивного элемента. Другой возможный способ состоит в добавлении в систему знаний нового когнитивного элемента, который в определенном смысле примеряет два элемента, находящиеся в диссонантном отношении друг к другу. Чтобы проиллюстрировать это, приведу пример одного исследования. Спира в своей статье описывает определенные аспекты системы верований и фолуков без письменного общества. Для наших целей важны следующие особенности этой системы. Первое. У И Фалуков, существует твердая вера в то, что все люди добры, то есть все люди не только должны быть добрыми, но и действительно являются таковыми. Второе. В ходе своего взросления дети этого племени проходят через период, когда по той или иной причине их поведению свойственны проявления открытой агрессии, враждебности и стремления к разрушению. Очевидно, что вера в то, что все люди добры резко противоречат характеру поведения детей в этой культуре. Уменьшить этот диссонанс можно с помощью множества способов. Один из них состоит в том, чтобы изменить свою веру в сущность человеческой природы, либо же трансформировать ее таким образом, чтобы она распространялась только на взрослых людей. Другой возможный способ – Это изменение содержания идеи доброты таким образом, чтобы проявления агрессии у подростков могли считаться хорошими. Однако способ уменьшения диссонанса у ифалуков был иным. В систему верований был включен элемент, который уменьшил степень диссонанса, примирив приведенную вышеубежденность в человеческой доброте и факты проявления враждебности у детей, а именно – помимо веры в доброе начало человека. И фалуки были убеждены в существовании злых духов, которые вселяются в людей и заставляют их совершать плохие поступки. В результате включения этого элемента в систему верований знание относительно агрессивного поведения детей больше не противоречило вере в то, что все люди являются добрыми. Это не дети ведут себя агрессивно, а вселившиеся в них злые духи. С точки зрения психологии, это весьма эффективный способ уменьшения диссонанса, поскольку он связан с изменением системы верований, институционализацией на уровне культуры. Менее эффективные способы просто-напросто не распространились бы столь широко и не стали бы общепринятыми. Прежде чем двигаться дальше, я хочу еще раз подчеркнуть, что наличие стремления к уменьшению диссонанса или даже направленная на это деятельность вовсе не гарантирует, что диссонанс уменьшится. Человек может оказаться не в состоянии найти социальную поддержку, необходимую для изменения когнитивного элемента, или не сможет найти новые элементы, снижающие степень диссонанса. Вполне вероятна и такая ситуация, при которой стремление уменьшить диссонанс в итоге может привести к его увеличению. Это зависит от того, с чем сталкивается человек в тот момент, когда он пытается уменьшить диссонанс. Здесь важно, что при наличии диссонанса появляются попытки его уменьшить. Если эти попытки оказываются неудачными, то начинают проявляться симптомы психологического дискомфорта. И чем более ощутим и значим диссонанс, тем более отчетливо и открыто этот дискомфорт проявляется. Сопротивление снижению диссонанса Раз диссонанс может быть уменьшен, либо полностью устранен путем изменения одного или нескольких когнитивных элементов, необходимо рассмотреть, насколько эти элементы сопротивляются изменению. Изменится ли какой-либо элемент, и если да, то какой именно, разумеется, частично зависит от степени сопротивляемости присущей элементам. Конечно, если бы никакие когнитивные элементы системы знаний индивида не оказывали сопротивление изменению, то не было бы и оснований для возникновения сколько-нибудь длительного диссонанса. Мог бы возникнуть кратковременный диссонанс, но если когнитивные элементы данной системы не сопротивляются изменениям, то диссонанс будет немедленно устранен. Рассмотрим главные источники сопротивления уменьшению диссонанса. Они будут различаться для двух классов когнитивных элементов, отражающих поведение субъекта или окружающую среду. Сопротивление изменению со стороны поведенческих когнитивных элементов Первый и самый главный источник сопротивления изменению любого когнитивного элемента – это его связь с реальностью. Если человек видит, что трава зеленая, ему очень трудно думать, что это не так. Если человек идет по улице, ему будет трудно не воспринимать этот факт. Если принять во внимание эту сильную, порой ошеломляющую, связь с реальностью, то проблема изменения поведенческого когнитивного элемента становится проблемой изменения того поведения, которое связано с этим элементом. Следовательно, сопротивление изменению когнитивного элемента идентично сопротивлению изменения поведения, которое отражается этим элементом, если, конечно, человек не утратил связь с реальностью. Разумеется, многие формы поведения имеют незначительное сопротивление изменению или не имеют его вообще. Мы непрерывно изменяем многие из наших действий и чувств в соответствии с изменяющейся ситуацией. Если улица, по которой мы обычно ездим на работу, закрывается на ремонт, обычно не составляет труда изменить свое поведение и отправиться на работу в объезд. Каковы же в таком случае обстоятельства, затрудняющие изменение действий индивида? Первое. Такие изменения могут быть болезненными или подразумевать некую потерю. К примеру, человек потратил большую сумму денег на приобретение дома. Если теперь он захочет что-нибудь поменять, например, ему не понравился дом или соседи, то он должен быть готов к неудобствам, связанным с переездом и возможными финансовыми потерями в случае продажи дома. Человеку, который хотел бы бросить курить, придется выдержать дискомфорт и болезненные ощущения, связанные с отказом от никотина. Ясно, что в подобных обстоятельствах будет присутствовать определенное сопротивление изменению. Величина этого сопротивления будет зависеть от величины грядущего дискомфорта и потери, которые придется перенести. Второе. Поведение, ставшее неприемлемым для индивида с одной точки зрения, может оставаться вполне удовлетворительным с другой. Человек может продолжать ежедневно ходить на ланч в один и тот же ресторан, хотя в нем стали плохо готовить, если его друзья всегда едят там же. Или, например, человеку властному и резкому по отношению к своим детям будет трудно отказаться от возможности командовать, даже если по тем или иным причинам он захотел бы изменить свое поведение. В таких случаях величина сопротивления изменениям будет напрямую зависеть от величины удовлетворения, получаемого от имеющейся формы поведения. 3. Может оказаться, что осуществить изменения просто невозможно, Было бы ошибочным полагать, что человек может осуществлять любое изменение в своем поведении, если только достаточно сильно захочет этого. Изменения могут быть невозможными по ряду причин. Некоторые формы поведения, особенно эмоциональной реакции, не подвластны произвольному контролю. Например, человек может испытывать сильную реакцию страха, с которой он не в состоянии справиться. Также может быть трудно осуществить какое-либо изменение поведения просто потому, что его новая форма не входит в поведенческий репертуар данного человека. Отец может оказаться не в состоянии изменить свое поведение по отношению к своим детям просто потому, что другая манера поведения ему неведома. Третье обстоятельство, которое делает невозможным осуществление изменений, необратимая природа некоторых действий. Если, например, человек... Продал свой дом, но затем решил вернуть его обратно, а новый владелец откажется продавать дом, то уже ничего нельзя сделать. Действие совершено и является необратимым. Но в ситуации, когда изменение поведения невозможно, нельзя утверждать, что сопротивление изменению соответствующего когнитивного элемента является бесконечно большим. Сопротивление изменению, которым обладает когнитивный элемент, конечно же, не может быть большим, чем влияние реальности. Сопротивление изменению когнитивных элементов, отражающих окружающую среду. Здесь, как и в случае с поведенческими когнитивными элементами, главный источник сопротивления изменению состоит в связи этих элементов с реальностью. В случае поведенческих когнитивных элементов сопротивление их изменению связано с сопротивлением изменению соответствующей реальности, то есть поведения. Когда мы имеем дело с элементами, относящимися к окружающей среде, ситуация несколько иная. Когда имеется ясная и определенная реальность, соответствующая некоторому когнитивному элементу, возможности его изменения практически равны нулю. Если бы, например, некий человек захотел изменить свое знание относительно местоположения некоторого здания, которое он видит каждый день, это вряд ли бы ему удалось. Однако реальность, соотносимая с тем или иным когнитивным элементом, во многих случаях не является столь ясной и однозначной. Когда индивид имеет дело с социальной реальностью, то есть такой, которая зиждется на соглашениях с другими людьми, Сопротивление изменению будет зависеть от того, насколько трудно будет ему найти других людей, поддерживающих его новое мнение. Существует другой источник сопротивления изменению когнитивных элементов, как поведенческих, так и относящихся к окружающей среде. Однако мы до сих пор откладывали его обсуждение, потому что он в большей степени порождает сопротивление к изменению именно Средовых когнитивных элементов. Этот источник состоит в том, что подлежащий замене элемент тесно связан со множеством других элементов. В той степени, в которой этот элемент консонантен множеству других элементов, и в той степени, в которой его замена сменила бы консонансы диссонансами, рассматриваемый элемент будет сопротивляться изменениям. Приведенные выше рассуждения ни в коем случае не могут считаться исчерпывающим анализом причин сопротивления изменения. Это скорее анализ, который призван помочь операционализации, а не концептуализации. С какого бы рода диссонансом мы не имели дело, важнейшим фактором при попытке устранить его путем изменения затронутых им когнитивных элементов является результирующее сопротивление изменению, Источник же этого сопротивления не имеет большого значения. Пределы увеличения диссонанса Максимальный диссонанс, который может существовать между любыми двумя элементами, определяется величиной сопротивления изменению наименее стойкого элемента. Как только степень диссонанса достигнет своего максимального значения, наименее стойкий когнитивный элемент изменится, тем самым устраняя диссонанс. Это не означает, что степень диссонанса часто будет приближаться к этому максимально возможному значению. Когда возникает сильный диссонанс, величина которого, тем не менее, будет все еще меньше, чем величина сопротивления изменению вовлеченных элементов, Уменьшение этого диссонанса в системе знаний в целом вполне может быть достигнуто за счет добавления новых когнитивных элементов. Таким образом, даже в случае наличия очень сильного сопротивления изменениям, общий диссонанс в системе может сохраняться на довольно низком уровне. Рассмотрим в качестве примера человека, который истратил значительную сумму денег на приобретение нового дорогого автомобиля. Представим себе, что после совершения этой покупки он обнаруживает, что с машиной что-то не в порядке, и что ее ремонт обойдется очень дорого. Более того, оказывается, что эксплуатация этой модели гораздо дороже, чем эксплуатация других автомобилей, и вдобавок ко всему его друзья утверждают, что этот автомобиль просто уродлив. Если степень диссонанса станет достаточно большой, то есть соотносимой с величиной сопротивления изменению наименее стойкого элемента, который в данной ситуации, скорее всего, будет элементом поведенческим, то этот человек может, в конце концов, продать автомобиль, несмотря на все неудобства и финансовые потери, с этим связанные. Таким образом, диссонанс не превысил бы величины сопротивления, возникающего при необходимости изменения поведения, то есть принятия решения о продаже автомобиля. Теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда величина диссонанса для человека, купившего новый автомобиль, была бы достаточно большой, но все-таки меньше, чем максимально возможный диссонанс, то есть меньше величины сопротивления изменению, свойственного наименее стойкому к изменениям когнитивному элементу. Ни один из существующих когнитивных элементов, следовательно, не изменился бы, Но человек мог бы сохранять степень общего диссонанса достаточно низкой посредством добавления новых знаний, являющихся консонантными с фактом владения новым автомобилем. Он мог бы прийти к заключению, что мощность и ходовые характеристики автомобиля более важны, нежели его экономичность и дизайн. Он начал бы ездить быстрее, чем обычно, и совершенно убедился бы в том, что способность развивать высокую скорость является важной характеристикой автомобиля. С помощью этих и других подобных знаний этот индивид вполне мог бы преуспеть в поддерживании диссонанса на незначительном уровне. Вполне возможна и такая ситуация, когда попытки добавить в существующую систему знаний новые консонантные когнитивные элементы окажутся неудачными, и в то же время финансовая ситуация героя нашего примера сложится таким образом, что он не сможет продать автомобиль. Тем не менее, возможность уменьшить степень диссонанса посредством добавления новых когнитивных элементов все еще остается, но эти элементы будут иного рода. Человек может признаться себе и другим, что покупка этого автомобиля была ошибкой, и что если бы ему снова пришлось покупать автомобиль, то он выбрал бы другую модель. Этот процесс психологического отделения себя от совершенного поступка может существенно уменьшить диссонанс. Иногда, однако, сопротивление подобным изменениям может быть очень сильным. Максимальная степень диссонанса, который может возникнуть, будет в таких обстоятельствах, зависит от того, насколько трудно для конкретного человека согласиться с тем, что поступок им совершенный был необдуманным или глупым. Избегание диссонанса До сих пор наше обсуждение было посвящено рассмотрению проблем, связанных с тенденцией уменьшить или устранить диссонанс. При определенных обстоятельствах также возникает явно выраженное стремление избежать увеличения диссонанса или предотвратить его возникновение. Давайте проанализируем такие ситуации и возможные проявления тенденции к избеганию усиления диссонанса. Эта тенденция возникает как естественное следствие появления диссонанса. Она особенно значима в том случае, если в целях уменьшения диссонанса необходимо найти способ заменить уже существующий когнитивный элемент другим или включить новый когнитивный элемент в систему. В любом из этих случаев поиск социальной поддержки или новой информации должен быть произведен предельно избирательно. Человек охотно вступит в разговор с тем, кто, как он считает, одобрит содержание нового когнитивного элемента и, скорее всего, будет избегать обсуждения данной темы с теми, кто будет поддерживать элемент, который он пытается изменить. Человек будет открыт для источников информации, которые способствовали бы добавлению консонантных элементов и будет избегать источников информации, увеличивающих диссонанс. Если диссонанс незначителен или отсутствует, мы, скорее всего, не встретимся с подобного рода избирательностью в поиске и восприятии информации. В отсутствии диссонанса будет отсутствовать и мотивация для поисков источников поддержки или дополнительной информации. Однако существует и исключение из этого правила. Прошлый опыт может вызывать у индивида страх и, следовательно, порождать стремление избегать ситуаций, ведущих к возникновению диссонанса. В этом случае можно ожидать осторожного поведения индивида. Страх перед диссонансом может приводить к нежеланию действовать. Мы предпринимаем множество действий, совершаем множество поступков, изменить которые очень трудно. Следовательно, весьма вероятна ситуация, в которой диссонанс, однажды возникнув, не только не уменьшится, но наоборот будет возрастать. Избегание возникновения диссонанса может привести к нежеланию предпринимать какие-либо действия и, в конечном счете, к нежеланию принимать на себя ответственность за совершенные поступки. Когда же бездействие или отказ принимать то или иное решение невозможны, совершение действий может сопровождаться их когнитивным отрицанием. Так, например, человек, купивший новый автомобиль и опасающийся возникновения диссонанса, может немедленно после совершения покупки заявлять, что он осознал неправильность своего поступка. Такой страх перед диссонансом встречается относительно редко, но он возможен. Индивидуальные различия по страху перед диссонансом и по способности эффективно устранять диссонанс важны при определении вероятности осуществления такого способа избегания диссонанса. Чистая методическая проблема состоит в том, чтобы иметь возможность охарактеризовать раздельно ситуацию и личность человека в тех случаях, когда такое априорное защитное поведение будет использоваться. Заключение. Основная суть теории диссонанса, которую мы описали, довольно проста и в краткой форме состоит в следующем. Первое. Когнитивные элементы могут находиться в отношении диссонанса или несоответствия между собой. Второе. Существование диссонанса вызывает стремление к тому, чтобы его уменьшить и попытаться избежать его дальнейшего увеличения. Третье. Проявление подобного стремления состоит в изменении поведения, изменении имеющихся знаний и пристрастном поиске новой информации и новых мнений относительно породившего диссонанс суждения или объекта. Хотя общий смысл теории диссонанса достаточно прост, тем не менее из нее вытекает много следствий, и ее можно применить для анализа большого количества ситуаций, не имеющих на первый взгляд ничего общего между собой. Последующие главы книги будут посвящены подробному анализу этих конкретных следствий из теории диссонанса и описанию соответствующих эмпирических данных.